Глава четвертая. Пенелопа Громова Через полтора часа, сытно поужинав и рассказав Эрику про все, что произошло, мы шли по коридору пятого этажа, разыскивая свои комнаты. Правда, когда речь зашла о нашем чудесном спасении, я, не вдаваясь в подробности, сказала, что перед нами появился портал. Доверчивый Эрик кивнул. Списал открытие перехода на действие амулета, у которого было много скрытых свойств. Разубеждать его в обратном я, разумеется, не стала. Сашка же, давно меня зная, подозрительно покосился, намекая, что я не договариваю. Пришлось мило улыбнуться и перевести разговор на другую тему. Да и вовсе я не врала. Просто утаила часть информации, и не потому, что хотела. Усталость тем временем брала свое. Я даже не особо вслушивалась в разговоры друзей, хотя Эрик рассказывал что-то о своей матери. Похоже, эльф успел с ней пообщаться, и ему изрядно влетело за безрассудство. Бедная владычица Аннабель. Она ведь еще со мной не познакомилась. А придется. С сыном-то ее мы сдружились. А значит, будем тесно общаться и вместе влипать в неприятности. Содрогнувшись от мысли об эльфике, который явно ничего хорошего мне не пожелает, Я уткнулась носом в дверь, на которой было мое имя. И безумно этому обрадовалась. Впечатляет. Студентам на земле, живущим в общежитиях, такое и не снилось. Комната оказалась небольшой, но уютной. Стены теплого персикового цвета. Окно прикрыто легкими золотистыми занавесками. Справа от него располагался большой письменный стол, на котором лежали свертки и книги. Над ним замысловатые резные полки. Рядом примостилась парочка кресел и низкий столик из светлого дерева. С другой стороны комнаты находились кровать с прозрачным балдахином, огромный шкаф для одежды и возле окна овальное напольное кресло в медной оправе. Что еще покорило? Это наличие отдельной ванной комнаты. Я так обрадовалась тому, что не придется бродить по этажу в поисках благ цивилизации, что рассмешила этим друзей. Эрик быстро показал, как включаются свет и вода, и я распрощалась с ним и Сашкой до утра. Полчаса ушло на то, чтобы принять душ, смыть с себя грязь и пыль. Еще столько же времени потратила на стирку, оставив белье сушиться в ванной. Наверняка существует заклинание, способное избавить меня от этой проблемы. И я выучу его в первую очередь. Завтра. Сейчас же я завернулась в простыню, найденную в шкафу, и нырнула под одеяло, решив, что прочитаю оставленные документы утром. Все равно голова уже не соображает. Сил не осталось даже на то, чтобы проанализировать произошедшее со мной с Сашкой. Я сладко зевнула и закрыла глаза. Утром я проснулась от громкой музыки в ушах. Резко вскочила, оглянулась и уставилась на огромные часы, висевшие на стене напротив. Шесть утра! Какой кошмар! У меня на земле так рано даже жаворонки не встают, не говоря уже обо мне. Я же типичная сова. Порой засиживаюсь до утра с книгой или в интернете. Но когда приходилось рано вставать... Музыка в ушах все еще завывала. Интересно, когда она прекратится? Играет определенное время, как в будильнике? Ответ на этот вопрос нашелся сразу же, как я встала с постели. Музыка исчезла. Хм, а умно и толково придумано. Мелодия назойливо будет зудеть в ушах, пока не поднимусь с кровати. «Захочешь, не проспишь». Зевая и спотыкаясь на ходу, я поплелась в ванную. Умылась, расчесала руками шевелюру, так как расчески у меня не имелось. Одежда, оставленная в ванной на ночь, оказалась влажной и сырой. О том, чтобы ее надеть, не могло быть и речи. Нет, однозначно, сегодня после занятий пойду в библиотеку, чтобы добыть книгу по бытовым заклинаниям. Вздохнув, я вспомнила про учебную форму. Вчера увидела ее в шкафу, но даже не удосужилась рассмотреть. Я повертела черное свободное платье хитон, сильно смахивающее на то, что носили в моем мире древние греки. Даже на плечах также закреплялось золотыми застежками. И широкий пояс оказался им в тон. Длина до колена приемлемая, удобная. Как ни странно, платье идеально мне подошло. Наверное, здесь такая своеобразная магия все подгоняет под нужный размер. Хихикнув от мысли, что многие женщины в моем мире за такое отдали бы душу, Я рассмотрела обычный темный плащ, дополняющий скудный гардероб новоявленной студентки. Обнаружила золотой широкий браслет. Интересно, зачем он? Повертев его, натянула на левую руку. Он засиял и плотно прилег к коже. По нему побежали завитки букв. Пенелопа Громова. Понятно, знак отличия и принадлежности к Академии магических талантов. Из зуб даю, пока учеба не закончится, браслет будет не снять. Решив, что все идет так, как надо, я подошла к столу, где лежали стопки учебников и три пухлых свитка. В первом оказался свод правил Академии магических талантов, во втором — список нарушений и наказаний за них, а в третьем — расписание на сегодняшний день. Завтрак в семь, с восьми до двух занятия, между которыми 15-минутные перерывы, четыре пары предметов, география, законодательство «Эфры», составление зелий и физическая подготовка. После этого следовал обед, а с трех еще две пары занятий, судя по всему, специализации. У меня это были написание заклинаний и боевые заклинания воды. Дальше ужин, двухчасовая работа в библиотеке и свободное время. Хм, выполнять домашние задания мне, похоже, придется поздней ночью с таким расписанием. Я собрала в холчевую сумку, которая обнаружилась рядом с книгами, учебники и тетради. Озадаченно рассмотрела форму для физической подготовки, состоящую из коротких шортиков и футболки черного цвета. Затем подхватила плащ и вышла из комнаты, решив поискать столовую. Или кого-то, кто мне укажет верное направление. Вчера я даже не пыталась запомнить, где она находится. Пройдя по пустому коридору в тишине, которая настораживала, если честно, я свернула за угол и увидела, что на широком подоконнике сидит девушка, одетая точно так же, как и я. Судя по серебристым пряткам, в каштановых волосах, заостренным скулом и тонким губам, колдунья из расы драконов. Она сжимала руками виски и раскачивалась из стороны в сторону. Лицо у нее было бледным, а карие глаза казались стеклянными. «Тебе плохо?» — кинулась я к ней. Девушка повернулась ко мне. «Это мое обычное состояние», — тихо заметила она, еще сильнее сжимая виски. «У меня слишком мощный дар. Ты, видно, та самая новенькая из земли, раз этого не знаешь». «Ну да. Я Сандрия, сияющая око. Дракон», — представилась девушка, морщась от боли. «Что у тебя за дар такой?» — осторожно уточнила я. «Предвидение. И я пока что не могу его контролировать», — ответила Сандрия, зажимая еще и уши. Неожиданно ее лицо застыло неподвижной маской, губы побелели. Я в растерянности замерла, не зная, что делать. Позвать на помощь. Но Сандрия сказала, что это ее обычное состояние, значит, долго оно не продлится. «Не бери у эльфов того, что предложат. И ничего не проси. Тогда приобретешь больше. тихим голосом сказала колдунья. И тут же выражение ее лица изменилось. Девушка с облегчением вздохнула. Покосилась на меня и насторожилась. «Я что-то тебе предсказала, да?» — спросила она, отодвигаясь. — Хм, можно сказать, что да. Сандрия передвинулась от меня еще дальше. — Плохое? — шепотом уточнила она. — Да вроде нет, — осторожно ответила я. Колдунья резко выдохнула и улыбнулась. — Чаще всего я предсказываю плохое, — пояснила Сандрия. — Не знаю, почему так происходит. Каждое утро случается предвидение. Меня уже все избегают. Последний раз я напророчила поварихе смерть кошки. Если учесть, что та была любимицей, а предсказание сбылось, я неделю сидела на хлебе и воде, грустно заметила она. Сегодня вот ты оказалась моей жертвой. Так предсказание же от тебя не зависит. Ты всего лишь говоришь то, что видишь, — возразила я. Не все маги такие понимающие. От скэна, оборотня, которому я предсказала поражение в боевом поединке, от девчонки, я прячусь уже вторую неделю. И это при том, что предсказание до сих пор не сбылось. Плохой у меня дар, в общем. Поверь, бывает хуже, — хмыкнула я. И что же может быть хуже неприятностей, на которые я каждый день нарываюсь? Дар поиска. Да такого ни у кого нет, — невозмутимо сказала Сандри. «Уже есть!» — ухмыльнулась я. Лицо дракона приобрело непередаваемое выражение, то ли изумление, то ли шок. «О, ты права! Тебе хуже, чем мне!» — хихикнула девушка. «А правда, что ты с земли, мира, где магии совсем нет?» Я кивнула. «Может, в столовую пойдем?» — спросила я. «По пути расскажу о моем мире, что захочешь». Сандрия с энтузиазмом кивнула, встала с подоконника, подхватывая вещи. Пока мы шли, весело болтая, я обратила внимание на странные взгляды, которыми нас сопровождали студенты. Едва мы с Сандрией оказались в столовой, как присутствующие замерли, не донеся ложек до места предназначения. И тишина стояла до тех пор, пока мы не подошли к столам с раздачей. Там все быстро расступились. Да, Сандрия, похоже, не преувеличивала. Ее тут не любят. Или боятся. Нелегко ей приходится, ничего не скажешь. И друзей, судя по всему, даже среди драконов нет. Да и у меня с таким даром, кроме эльфа и Сашки, не будет. Мы взяли на подносы еды и оглянулись в поисках свободного столика. «Я сижу в углу, возле окна», — быстро сказала Сандре, пока я наблюдала настороженные взгляды студентов. Я кивнула, мы пошли, сели там, где указала девушка и принялись за завтрак. Спустя 10 минут в зале появились Сашка и Эрик. Я помахала им рукой. Глаза эльфа приобрели паническое выражение. «Это он боится, что я ему тоже что-нибудь предскажу», хихикнула Магичка. «А были прецеденты?» — улыбнулась я. «Не то слово!» — ответил подошедший Эрик. «А мы к тебе заходили», — сказал Сашка, садясь рядом с Сандрой. «А что она тебе предсказала?» — полюбопытствовала я. Эрик поморщился, предсказательница покраснела и смутилась. «В красках расписала мой разрыв салоной», — едко заметил эльф. «Ну да дело прошлое. Давайте лучше завтракать». Сандрия робко улыбнулась, поняв, что выгонять ее никто не собирается. Я потянулась за бутербродом и наткнулась на шокированные взгляды студентов. Что их опять удивило. Решив не обращать на это внимания, я съела еще один бутерброд, а парочку прихватила с собой в сумку, решив, что до обеда успею проголодаться. «Я вас догоню, мне нужно заглянуть в библиотеку к храну», сказала Сандри, моментально исчезая, стоило нам подняться. «Ну и как ты умудрилась подружиться с внучкой сверкающего грома?» уточнил Эрик, пропуская меня у входа вперед. «Что?» – удивились мы с Сашкой. Эльф захихикал. «Да уж, что-то мне везет в этом мире на династии». Она, видимо, тебе что-то предсказала. И по всей вероятности хорошее, — улыбнулся ушастый. «Да даже если и плохое, что с того?» — удивилась я. «Мне с моим даром еще хуже придется. Так что, ребят, если хотите, сразу откажитесь со мной общаться». Эльф захлопал своими огромными ресницами, выражая недоумение. Сашка зло схватил меня за руку. «И не мечтай. Я с тобой с пяти лет дружу. И не собираюсь из-за какой-то ерунды...» «Да как тебе в голову подобное пришло?» — перебил его рассерженный Эрик, сверкая глазами, из которых разве что молнии не сыпались. Я закатила глаза и, махнув на них рукой, направилась к башне, в которой располагались учебные аудитории. Возмущенно сопя, ребята последовали за мной. Дальше, не обращая внимания на косые взгляды однокурсников, я села за первую парту рядом с Сандрой. Сашке и Эрику ничего не оставалось, как присоединиться. Лекция по географии вышла познавательной и увлекательной. Ее вел пожилой гном профессор Аркн, который свой предмет явно любил. Занятие было посвящено рассказу об Эфре и особенностях ее расположения. Многие откровенно зевали и не слушали, но мне и Сашке, как людям, попавшим впервые в этот мир, было интересно. А еще мы мысленно сопоставляли то, что нам рассказывал Эрик. Но зато следующая пара — законодательство Эфры оказалась скучной и неинтересной, и мало чем отличалась от юриспруденции моего мира. Законы, уточнения, поправки. И это только общие правила, принятые для всех рас. Мне уже хотелось взвыть. И что же будет, когда мы начнем изучать законодательство отдельных рас? Да у тех же гномов сам черт ногу сломит в торговых пошлинах. А на практике, судя по всему, нам дадут спорные ситуации, в которых нужно будет разобраться с точки зрения закона, Может быть, хоть так законы пойдут легче. Профессор Гремли, по крайней мере, на это надеялся. На практические занятия по зелье варенью пришлось подниматься на самый верх башни. Эрик сказал, что аудитории расположены там в целях безопасности. Большинство студентов с составлением зелий не дружит. Частенько что-нибудь взрывается, приходится магии ремонтировать крышу. Но при этом остальные аудитории, расположенные рядом с кабинетами алхимии, не страдают. Помещение было огромным. Плюс к нему прилагалась лаборатория, которая явно не нуждалась в недостатке оборудования и нужных для зелий ингредиентов. Вспомнив, как выглядели у нас в школе кабинеты химии и физики, где частенько даже невозможно было провести опыты из-за отсутствия всего нужного, я с любопытством огляделась. Профессор по зельеварению – дракон Изарт чье имя переводилось как «изумрудный лес», оказался молодым мужчиной с ярко-салатовыми прядками в черных волосах. Он быстро продиктовал список ингредиентов для сонного зелья, последовательность действий и велел распределиться по аудитории и приступать к выполнению задания. Я четко следовал инструкции, но дракон только покачал головой, глядя на мое варево. Скептически заметил, что нужно было добавить побольше мяты, И не забыть помешивать против часовой стрелки. Сашка сварил что-то хотя бы более-менее похожее на нужный эликсир. У Эрика зелье вышло изумительным. Что и ожидалось. Ушастый сознался, что это один из его дополнительных талантов. То же самое сказал о себе и Сандре. Я решила не паниковать, не расстраиваться, ведь таланта к зелье у меня все равно нет. Да и первый блин всегда комом. А если учесть, что две трети одногруппников не справились с заданием, то переживать вообще не стоило. После зелья варенья мы спустились, переоделись в раздевалке и вышли наружу. А Эту реплику выдала не я, а Сашка. Я просто стояла с открытым ртом и пялилась на окружающий пейзаж. А посмотреть было на что. Академия магических талантов представляла собой огромный каменный замок, с множеством башен и напоминал ежа. Справа от нас тянулась долина с цветами, где в прошлый раз шла тренировка у эльфов. Поляна заканчивалась темнеющей полосой леса. Слева располагались спортивные площадки и сооружения, которые лично мне напоминали орудие пыток. Но самым невероятным было не это. Мы узнали, что наше учебное заведение с прилегающими к нему территориями находится... «На острове! Посреди озера!» «Смотрю, впечатлились!» — ухмыльнулся Эрик. «Ой, а мы забыли, что вы пока ничего не видели!» — весело прощебетала Сандрия. «А как в город попадаете?» — вплавь! — удивился Сашка, высматривая лодочки, которые, по его мнению, должны были находиться на берегу. «В выходные появится мост!» — спокойно ответил ушастый. «О большем мы поговорить не смогли!» потому что прозвучал колокол, возвещающий о начале нового занятия — физической подготовки. Преподавателей оказалось два — Дроу Айрис и Дракон Светозар. Оба стройные, мускулистые, красивые настолько, что вся наша женская половина слушала их с открытыми ртами, безропотно соглашаясь заранее делать все, что они скажут. Айрис откинул туго заплетенную косу, прищурился и посмотрел на нас взглядом волка которому подарили на день рождения зайчат. Но что с ними делать, он не знает. Дроу преподавал навыки ведения боя и сейчас явно что-то прикидывал. Нам это точно не понравится, судя по нехорошему выражению его лица. Святозар же, отвечающий за нашу ловкость, силу и выносливость, с любопытством рассматривал студентов. Черные волосы с золотыми прядками, собранные в высокий хвост, колыхались на ветру, и он периодически их отбрасывал за спину. О чем он думал? Было невозможно догадаться. Я морально приготовилась к тому, что буду самой отстающей и безнадежной. Стояла и вспоминала неудачные попытки занятий физкультурой в школе. И не надо мне рассказывать, что подобные уроки преподаются с целью укрепления организма и его физического развития. Не было этого там. Совсем. И на занятия я ходила с содроганием. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что у каждого студента здесь... Своя программа подготовки, рассчитанная на его способности и талант. От такой новости я чуть не села на землю. Хорошо, что Сашка подхватил. Преподаватели быстро сверили нас по спискам, раздали на сегодня каждому задание, а потом устремились к нам с Сашкой. А от взгляда медовых глаз Светозара, который подошел ко мне первым, у меня все внутри сжалось. Нет, а в академии преподаватели женщины есть, чтобы не отвлекаться, а? Дракон внимательно посмотрел на меня и обреченно вздохнул, явно дав понять, что дело плохо. Я и ойкнуть не успела, как рядом с ним оказался Дроу. Он вообще не стал церемониться. Повертел меня со всех сторон, нахмурился. Видимо, преподаватели уже были осведомлены, что с боевыми навыками у меня не ладится. Представляю, как они обрадуются, когда поймут, что подтягиваться и отжиматься я не умею. — Что думаешь? с интересом спросил дракон-эльфа. «Ранос распорядился, чтобы Пенелопа уделяла внимание оружию, даже если это отрицательная сторона ее таланта», задумчиво ответил Дроу. «Может, не надо?» жалобно попросила я их. Преподаватели посмотрели на меня, ухмыльнулись, но тут же стали серьезными. «У нас в мире есть места, где магии нет. Если попадешь туда, не выживешь без обычных навыков ведения боя». — спокойно ответил профессор Светозар. «И кроме того, ты должна уметь выстоять в самых неожиданных условиях. Этому тоже надо учиться», — сказал профессор Айрис. «То, что вы выжили там, где все погибают, отчасти везение, а отчасти, э, я думаю, у этого есть цена, которую в свое время ваша троица заплатит». От такой перспективы сразу захотелось упасть как минимум в банальный обморок. «Жаль, что не выйдет». Эти двое решительно настроены сделать из меня валькирию. И притвориться не получится. Раскусят. Пусть оба пройдут стандартную полосу препятствий, предложил дракон, от чего я чуть не взвыла. Посмотрим на их навыки. Дрог кивнул. Ну, здравствуй, мой персональный ад. В следующие часы мы с Сашкой бегали, прыгали, лазили, ползали, дрались с призрачными людьми и магическими зверушками. Название, которым я не знала, барахталось в воде и грязи, метали дротики и шары. Когда полоса препятствий закончилась, я еле вволочила ноги. А что еще странно, так это то, что по ощущениям прошло гораздо больше четырех часов, хотя все однокурсники вон на площадках находятся. «Здесь время останавливается», — спокойно ответил дракон-светозар, когда я об этом спросила. «Тренировка идет столько, сколько нужно». Но когда заканчивается... Всего проходит чуть больше часа. Это особый дар профессора Рина, который оказывает нам неоценимую помощь, если нужно растянуть пару. Твою ж, Это я здесь сутки могу пробыть, что ли? Но сил на стоны достойный комментарий не осталось. Айрис подошел к нам и осмотрел с ног до головы Сашку, а потом меня. «Сначала дама!» — наконец сказал Дроу. «Прирежет любой, не задумываясь. Отсутствует физическая подготовка» не говоря уже о боевых навыках с оружием, — припечатал он. «Про выносливость и скорость промолчу. Их просто нет. Координация движений страдает», — поморщился он. Я вздохнула и совсем приуныла. «Но...» — Айрис неожиданно улыбнулся и посмотрел на меня так, что я растеклась бы у его ног, как растаявшее мороженое, если бы Сашка сейчас не держал мою измотанную тушку. «Много смелости! Упрямства!» и непрошибаемая сила воли. С этим можно работать? Думаю, что нет смысла учить тебя держать в руках меч. Попробуем стрелять из лука. Кидать ножи, дротики и метательные пластины. Звезды, к примеру. Кроме того, тебе придется научиться хорошо плавать. Ты должна уметь обращаться с доступным оружием даже под водой. Дроу еще раз осмотрел меня с ног до головы. В глазах мелькнули смешинки. «Что касается физической подготовки, продолжил его речь Светозар, то тебе необходимо упражнения на координацию движений, скорость и силу. Поэтому готовься, Пенелопа», — усмехнулся дракон, мне подмигивая. «Семь шкур спустим», — серьезно добавил Дроу, окончательно обрадовав. «Эрик!» — неожиданно позвал он принца. Друг моментально оказался рядом. «Проводи Пенелопу до душевых и раздевалки, пока мы все обсудим с Александром», — сказал преподаватель Айрис. Эльф кивнул, посмотрел на меня, висевшую на Сашке, и, не желающие его отпускать, хихикнул и, верно оценив обстановку, перебросил к себе на плечо. Что-то высокоморальное во мне попыталось вякнуть и напомнить, что нехорошо смотреть на пятую точку мужчины, но я попросила заткнуться. Добираться ползком совсем не хотелось. Так мы и пошли. Вернее, Эрик пошел. Напоследок я имела счастье услышать громовой хохот преподавателей, наблюдающих за нами. Одногруппники же даже не улыбнулись, видимо, прошли через то же, что и я. Я приняла душ, переоделась, немного пришла в себя, пообедала и отправилась в восточную башню, где проходила пара по написанию заклинаний. Как ни странно, в аудитории, кроме меня, никого не оказалось. «Здравствуй, Пенелопа!» — прозвучал ласковый голос. «Передо мной появилась светловолосая голубоглазая эльфийка. Я профессор Миранда. Буду учить тебя писать заклинания. «А где все остальные?» – удивилась я. «Видишь ли, в этом году дар к написанию заклинаний проявился только у тебя. Он достаточно уникален и редок. В своем мире, видимо, ты писала стихи и прозу. И весьма неплохо, судя по всему. Я права?» «Писать-то я писала, только положительных отзывов не было. В чем я и созналась. Профессор Миранда засмеялась и пояснила, раз бумага и перо меня признали, хотя я к ним даже не прикоснулась, Все получится? На самом деле написать заклинание просто. Если знать нужные слова, так как изучение языков других народов у вас начнется со второго семестра, ты можешь использовать свой привычный. Но должна твердо уяснить следующее. Слово без силы желания ⁇ ничто. Сегодняшний урок мы посвятим тому, чтобы ты описала родник. Родник? удивилась я. Да. Точно и досконально его опиши, так чтобы каждый мог увидеть его. С твоих слов, сказала она, протягивая чистый лист бумаги. Как ни странно, через несколько минут задание увлекло. Мне действительно нравилось писать, и лучше всего выходили художественные зарисовки и описания. Через 20 минут я зачитала то, что получилось. Хорошо, улыбнулась профессор Миранда. А теперь опиши место где этот родник находится. Воображение тут же нарисовало тенистый еловый лес. Бархатный мох, серо-голубые валуны. На это описание ушло чуть больше времени, чем на первое. «Очень хорошо», — похвалила преподавательница. «А сейчас я покажу, как легко и просто создать заклинание». «Смотри и запоминай. Сначала надо приложить ладонь к листу бумаги, потом закрыть глаза, представить то, что ты описала, и мысленно окутать это место светом. Преподавательница проделала все сказанное. Лист слабо засветился. «Смотри сама», — протянула она его. «На листе уже не было моего описания. Совсем». Там сверкали красивыми буквами два четверостишия. «Заклинание появилось, потому что ты все сделала правильно». «Если бы не была точна в описании, то ничего бы не вышло», заметила профессор Миранда. «Это заклинание способно создать родник, который ты представила где угодно. Тебе, Пенелопа, всего лишь необходимо произнести нужные слова. С этим проблем не возникнет. Ты, автор заклинания, оно магически фиксируется в твоей памяти, как и все последующие заклинания, которые создашь». Я в оцепенении смотрела на лист бумаги, не зная, что сказать. Для меня подобное знание — сродни чуду. Ты должна осознать, Пенелопа, что слово — дар. его можно использовать по-разному. Слово может принести как вред, так и пользу. Но само по себе мало что значит без того, кто его произнес, — серьезно добавила Эльфика. Хотите сказать, я могу описать что угодно? Удивленно спросила я. «Да. Любые предметы, чувства, явления, ситуации...» «Офигеть!» Выдала я. «Ой, простите, это так прекрасно!» Покраснела я. «Да. А сейчас зачитай заклинание. Тебе ведь интересно, как оно сработает?» Улыбнулась профессор Миранда. Я произнесла незнакомые слова... И прямо передо мной возник маленький родничок в каменной чашке, слегка поросшим мхом. Вместе с ним пришли запахи леса, сосновых иголок и прелых осенних листьев. Я зачерпнула в ладони ледяной воды и попила, умыла лицо и улыбнулась. — А как роднику убрать? Исчезни, — сказала Эльфийка. Я повторила, и родника не стало. — Ты его создала. Он будет послушен твоему заклинанию, — пояснила она. Если захочешь, чтобы родник навсегда остался на этом месте, то произнеси «закрепить». Создание привяжется к тебе, если этого пожелаешь. Как видишь, ничего сложного. А живое существо тоже можно так создать? — Тебя прядь волос, спросила я. Да, но это не касается представителей раз. Только животные, — пояснила профессор Миранда. Я кивнула. «К следующему занятию опиши обычный садовый колокольчик», сказала Эльфийка. «Тебе важно наращивать мастерство. Этому способствует опыт. Чем больше будешь писать, тем лучше». «Мне не пробовать создать заклинание?» «Обязательно пробуй. Если не получится, на следующем занятии мы вместе найдем ошибку, которую ты допустила». «Спасибо», – пролепетала ошеломленная я. Профессор Миранда в ответ ласково улыбнулась. «Теперь иди. На сегодня наше занятие закончилось». Дроу Айрис «Все утро я и Светозар тренировались, отрабатывали удары, обсуждали тактики ведения боя и мечтали сбежать на необитаемый остров, чтобы хоть немного отдохнуть. Нет, обучать студентов нам нравилось». На мой взгляд, самое подходящее занятие для бывалого воина вроде меня. Это в молодости кажется, что пойти на войну — чудесная идея. Но проходит время, ты осознаешь, сколько смертей за спиной, и больше этого не желаешь. Душа просит мира и семейных радостей. За это я всегда и воевал. Власть, почести, слава меня никогда не прельщали. А еще есть желание помочь молодым магам, Научиться себя защищать. Мне хотелось предостеречь от ошибок, которых будет немало в жизни. И я верил, что мои знания и опыт однажды спасут чью-то жизнь. Светозар, с которым мы подружились, уничтожая нечисть на северных перевалах, был со мной согласен. К слову сказать, отправиться преподавать в Академию магических талантов, подзаботливое крыло Рануса — его идея. Студенты здесь своей жаждой жизни не дают расслабиться. Вчера, когда Ранос сообщил, что у новенькой студентки дар поиска, Светозар закашлялся. Ладно бы у парня. Натаскали бы, но у девушки. Когда прошел первый шок, Ранос усмехнулся. Он знал, что ни я, ни Светозар сдаваться не намерены. «Пенелопа сможет за себя постоять, даже если нам придется с ней заниматься сутки напролет». А Пенелопе стоило родиться дроу, однозначно. Сколько упрямства, смелости, воли. Она совсем не белая и пушистая, какой иногда хочет казаться. Да и уже слишком во многое ввязана. Не удивлюсь, если крошка найдет убийцу сверкающего грома, к примеру. Талант обязывает. Интересно только, откуда у нее такая защита? И почему Рано Сирин уверены, что она не причастна к убийству дракона? И Светозар так спокоен. Странно это. Но друзьям я привык доверять. Они не станут лгать. Все-таки очень жаль предводителя драконов. А Светозара еще больше. Драконья тоска — страшная сила. Как друг еще держится. Не пожелал бы врагу такого испытать. Тем не менее радует, что Светозар остался преподавать в академии. Я, признаться, думал, что он вернется к родным, переживающему утрату. Но у Сверкающего Грома помимо него есть другие сыновья. Светозар лишь третий в очереди на престол драконов. Сейчас править будет второй по старшинству. Чаролик. Я невольно вспомнил и про первого принца. Андриана. Незавидная у него судьба. Проклятие, которым наградили его древние боги, принесло горе всему миру. Интересно, где он сейчас? Хотелось бы, чтобы у него все стало хорошо. На мой взгляд, он совсем не заслуживает той ноши, что несет.